Глава 9. В Нейсосе Алина начала прежнюю роскошную и блестящую жизнь, которую к крайней досаде принуждена была оставить во Франкфурте. Все доходы влюбленного князя были к ее услугам. Здесь она стала называться Султаншей, Ля Султан Алин, а также Элеонорой. Это обстоятельство послужило, вероятно, поводом к возникшим впоследствии толком, будто она дочь турецкого султана. Звали ее также принцессой Азовской. В это время она учредила даже свой орден Азиатского креста. Может быть, с целью так же, как и пламенный ее обожатель, иметь посредством раздачи его новую статью дохода. Алина в Нейсосе устроила и свой двор. Одного из бывших своих любовников де Марина, назначила интендантом этого двора, выжидая первого благоприятного случая, чтобы удалить его из владений нового своего обожателя. Другого покинутого друга барона Шенка Алина назначила своим поверенным во Франкфурте, а Вантурса не позаботилась выручить из франкфуртской тюрьмы. Отдалив таким образом от себя прежних фаворитов, принцесса или султанша поставила себя в такое положение, что обвороженному ее прелестями князю Лимбургу на первое, по крайней мере, время вовсе были неизвестны похождения ее в Генте, Лондоне и Париже. И ничто не могло навести его на мысль, что обворожительная султанша, несмотря на свою молодость, уже несколько раз переходила из объятия одного обожателя в объятия другого. В Нейсусе влюбленный князь с очаровательную султаншую прожили около месяца, предаваясь удовольствиям взаимной пламенной любви. Время летело незаметно для уединившихся беззаботных любовников. Шутя называли они себя телемаком и Нимфой Калипсо хотя имя юного сына Улиссова и не совсем шло сорока двухлетнему князю Лимбургу. Недоставало в Нейсесе ментора, но и он не замедлил явиться, если не в лице богини Минервы, то в лице барона фон Горнштейна, служившего конференц-министром у Триерского курфирста. Горнштейн приехал в Нейсес по приглашению князя, находившегося с ним в самых коротких дружеских отношениях. Алина была так прекрасна, так привлекательна, что не было мужчины, который бы, узнав ее, не влюбился и не сделался ее поклонником. Фон Горштейн не избег общей участи. С первого же свидания с Алиной он был очарован ею и, кажется, хотел сделаться соперником своего друга. По крайней мере, стал делать ей подарки, присылать ноты, но Алина, имея уже особые виды на ослепленного князя Лимбурга, Была с Горнштейном любезно кокетничала с ним, но не допускала его до более интимных отношений. По обязанностям службы Горнштейн не мог долго оставаться в Нейсисе, и влюбленный ментор с тревогой в душе принужден был покинуть очаровательную Калипсо, но потом нередко оставлял резиденцию Курфирсте, Коблинс, чтобы хоть несколько часов провести в обществе очаровательницы. Гарнштейн был уверен в действительности персидских сокровищ Алины, да и как было не поверить, когда она в самом деле получала откуда-то большие деньги и, живя в Нейсесе, достала значительную сумму, которую предложила гостеприимному своему хозяину на приобретение у Трирского курфирста прав на графство Аберштейн и на выкуп заложенного графства Стирум. Выкуп курфирских прав на Оберштейн насчет Алины оказался делом весьма выгодным и для князя Лимбургского, и для самого курфирста. Гарнштейн горячо принялся за это дело, а Алина деятельно следила за ним, рассчитывая, что влюбленный князь, выкупив Оберштейн, подарит это владение ей, что и случилось впоследствии. Для увеличения денежных средств ибо денег, занятых Алиной было недостаточно на выкуп оберштейнских прав из стирума и для продолжения роскошной жизни милой принцессы, мотовство которой не имело границ. Князь Лимбург вздумал, может быть, по ее же внушению, продать принадлежавшие ему Лены в лотаринге французской короне. Дебур вел об этом переговоры в Париже, а для помощи ему Алина послала туда же своего интенданта де Марина и таким образом отделалась от присутствия и последнего, оставшегося еще у ней на глазах прежнего обожателя. По делу о выкупе прав на Оберштейн, князь стал нередко ездить в Коблинс для переговоров с Курфирстом. Эти отлучки из Нейсоса не очень нравились Алине. Она боялась, что очарованный князь охладеет к ней, если часто будет покидать ее. Чтобы привязать его к себе покрепче, она разыграла с ним следующую сцену. Однажды, возвратясь из Коблинца, князь Лимбург нашел свою возлюбленную грустную и чем-то крайне озабоченную. Неохотно отвечая на его ласки, она объявила со слезами, что настало время их разлуки. Князь был сильно поражен таким неожиданным известием и спросил о причине. Я получила от дяди письмо, он требует возвращения моего в Персию. Лимбург стал было уговаривать принцессу остаться, но она решительно отвечала, что должна ехать. Я не могу, доли оставаться в неопределенном положении. Я должна ехать, говорила она. В Персии я пристроюсь, там ждет меня жених. Князь Лимбург с ума сходил, пораженный известием о внезапной разлуке с милой женщиной, которую любил искренне. Никакие убеждения его, однако, не могли поколебать решимости Алины. Она просила барона фон Гарнштейна достать ей как можно скорее денег на поездку, обещая как эти деньги, так и нужные на уплату ее долгов, выслать немедленно по прибытии в Персию. Пока Горнштейн искал денег, Алина сообщила князю Лимбургу еще одну новость. «Он будет отцом, она беременна». Тогда князь предложил ей свою руку, считая это своей обязанностью, делом чести. Этого только и ждала Алина. Но как ловкая женщина и опытная кокетка, она не тотчас склонилась на сделанное предложение. Как не хотелось ей сделать совладетельную княгиней Священной Римской империи, и герцогиней Галштейн-Лимбургскую. Поблагодарив своего любезного, она скромно объявила, что при всей беспредельной любви к нему она не может сделаться его женой, потому что политические дела не дозволяют ей мешкать в Европе. Отказ еще более воспламенил влюбленного князя. Он сказал ей, что не может расстаться с ней и готов пожертвовать... Всем, чтобы только быть мужем милой Алины. «Я откажусь от престола в пользу младшего брата», — говорил он. «Покину хоть навсегда Европу и в Персии найду свое счастье в твоих объятиях». Алина согласилась. Это было в июле 1773 года. Барон фон Гарнштейн был, хотя и не прочь от брака своего друга с прекраснейшей женщиной в мире, но, как исследовало ему в качестве ментора, советовал ему, прежде чем он сделает решительный шаг, удостовериться в происхождении Алины. Для этого нужно было взглянуть на документы об ее рождении. К этому... Как ревностный католик, барон фон Гарнштейн прибавил, что супругой католического германского государя необходимо должна быть католичка, и потому Алина должна оставить свою греческую эсхизму. Алина выдавала себя за православную, хотя, по собственным словам, ее никогда не приобщалась ни к какой церкви. До нее дошли слухи о советах Гарнштейна, И 7 августа 1773 года она написала к нему письмо из Стирума, куда теперь переселилась из замка Нейсоса. Прося советов у ментора, как ей действовать в ее странном положении, она, между прочим, писала следующее. «Вы говорите, что меня принимают за государню Азова. Я не государыня, я только владетельница Азова. Императрица там государня». Через несколько недель вы прочтете в газетах, что я единственная наследница дома Владимирского, и в настоящее время без затруднений могу вступить во владение наследством после покойного отца моего. Владения его были подвергнуты секвестру в 1749 и находясь под ним 20 лет, освобождены в 1769 году. Я родилась за 4 года до этого секвестра. В это печальное время умер и отец мой. Четырехлетним ребенком взял меня на свое попечение дядя мой, живущий в Персии, откуда я воротилась в Европу 16 ноября 1768 года. Это было первое, известное до сих пор по документам, показания загадочной женщины об ее личности. Замечательно, что она не называет в этом письме ни отца своего, ни матери, и признает себя подданную русской императрице. Рассказывать сказку о происхождении от императрицы Елизаветы было еще преждевременно по расчетам польской партии. Замечательно и то, что на этот раз Алина говорит, что родилась в год рождения настоящей книжной Таракановой, как значится в надгробной ее надписи. Поэтому выходит, что в 1773 году, когда она была у князя Лимбурга, ей было 28 лет. Впоследствии, как увидим, она убавляла себе года. Горнштейн поверил словам Алины и с этого времени стал адресовать ей письма так «Ее высочеству, светлейшей принцессе Елизавете Владимирской». Весть о предстоящей женитьбе князя Лимбурга на принцессе Владимирской вскоре разнеслась и, достигнув до Парижа, имела благоприятные для невесты последствия. Тамошние кредиторы хотели было преследовать за долги уже самое Алину, но де Бур и де Марин сообщили им, что она выходит замуж за владетельного имперского князя. Обещали им лимбургские ордена и кредиторы успокоились. Лина сказала теперь своему жениху, что она получила новое письмо от персидского дяди, в котором он дозволил ей остаться в Европе на неопределенное время.